В трех днях полета до орбиты Истона 5 флотилия Бранна по-прежнему шла на минимальной скорости. Каждый сэкономленный ватт энергии из реакторов направлялся к сенсорной аппаратуре и системам связи, ищущим ответы на страшные вопросы. Множество доказательств, что у Хоруса были союзники во флоте, отправлено призвать его к порядку. Бран большую часть времени проводил на мостике Мстителя, своей боевой боржи. Последние два дня он держал Валерия при себе. Если вдруг что-то пойдет не так, пусть лучший префектор будет под рукой. Офицер имперской армии сидел за консолью связи игры с ногти. Его щеки ввалились, а обычно гладкая кожа потемнела от щетины. Он не сводил с экранов тревожных, воспаленных глаз обведенных черными кругами. Бран предполагал, что офицеры терзают ночные кошмары, хотя тот не вспоминал про них с момента, как они покинули освобождение. «Перехвачен какой-то искаженный сеанс связи», — продолжил один из помощников. Валерий резко выпрямился, повернувшись к Брану. «Протоколы пожирателей миров, пытаюсь расшифровать. С кем они переговариваются?» — спросил Бран. «Общий канал связи Легиона, командор», — сообщил помощник. «Также зарегистрированы сигналы несущих Слово и Детей Императора. Похоже, они переговариваются с сынами Хоруса». Валерий, казалось, побледнел еще сильнее, если такое вообще было возможно. Его безумный взгляд упал на Брана. «Пожиратели миров, Дети Императора и Несущие Слово», — переспросил он. «Они все предатели?» Бран не ответил. Полагая, что подобное слишком невероятно, чтобы обсуждать, он попытался придумать другое объяснение тому, что они обнаружили. Но от правды не уйти. Это не просто мятеж, а начало гражданской войны. Он сидел на своем командном троне, стискивая пальцами подлокотники, так что сервоприводы доспеха потрескивали и жужжали. Опустив голову, пытался привести в порядок мысли и выработать какой-то план действий. Случившееся было бессмысленно. Его разум все время возвращался к вопросам, оставшимся без ответа. «Что насчет примарха и легиона?» – тихо спросил он. «Никаких сигналов от гвардии Ворона пока не обнаружено, командор», – ответил связист. «Мы просканировали все частоты легиона и вокруг них, но знакомых сигнатур не найдено». Бран вздохнул. «Его былые страхи стали реальностью» как и зловещие пророчества Валерия. Гвардии Ворона больше не существовало. «Сигнал флотилии приготовиться к смене курса», — сказал он. «Что?» — встрепенулся Валерий. «Меняем курс и куда идем?» «Прочь отсюда!» — ответил Бран. «Мы опоздали!» «Кто-то мог уцелеть!» Валерий, умоляющий, простер руки к командиру. «Мы должны, по крайней мере, подойти ближе, чтобы узнать правду». «Это можно сделать позже», — сказал Бран. «На данный момент наша главная задача — не дать себя засечь и убраться из системы целыми и невредимыми. А потом можно выяснить, что здесь случилось». «Командор, на широкочастотном канале передача с поверхности Иствана-5», — воскликнул офицер связи. «Адресованная нам?» — уточнил ошеломленный Бран. «Нет, командор, открытая трансляция». «Степень кодирования минимальная. Вы должны это услышать». «Отлично!» – отозвался Бран, откидываясь на спинку командного трона. В голосе, загремевшем из репродукторов, слышалось безумие. Он изрыгал каждое слово, будто проклятие. «Тогда мы окончательно сокрушим заблудших сынов Коракса. Полагая, что смогут прятаться от нас вечно, они сильно ошибаются». «Я буду выслеживать Корокса и лично убью его. Гвардии Ворона больше некуда бежать. Через два дня наша победа будет окончательной, и последний оставшийся в живых будет уничтожен пожирателями миров. Победа требует крови, и мы прольем ее». «Это может быть только Ангрон», — сказал Бран, когда передача оборвалась. С одной стороны, его порадовало, что коракс и Легион уцелели, с другой похоже, это ненадолго. Ты можешь засечь источник, спросил он вставая. Даже лучше командор, ответил техник. Вместе с сигналом передаются координаты на поверхности, где пожиратели миров планируют нанести удар для поддержки из космоса. Отбросив прочь сомнения и замешательства, бран задумался. В голове сразу возник план, правда рискованный. Снова проанализировав все варианты, Он пришел к тому же заключению. И даже на третий раз не увидел никакой альтернативы. «Марк, мне нужно, чтобы вы передали сигнал своим кораблям», — объявил Бран. «Велите им на полной скорости идти к Иствану-4». «Иствану-4? Не Иствану-5! И разве после включения полной скорости нас не засекут мгновенно все сканеры, что находятся в пределах досягаемости?» «Этого я и хочу», — ответил Бран. «Приманка!» Валерий выговорил это слово без эмоций. Все чувства вытекли из него до последней капли. «Вы хотите использовать мои корабли и моих людей в качестве приманки?» Бран молча кивнул. Валерий закрыл глаза и помассировал переносицу, словно у него вдруг разболелась голова. Потом, стиснув зубы, он кивнул сам себе. «Хорошо», — сказал префектор. Открыв глаза и покорно глядя на командора гвардии Ворона. «Я вернусь на свой флагманский корабль и все приготовлю». «Нет, вы останетесь здесь», — ответил бран. «Как мы договорились, вы будете рядом со мной». «Вы все еще не доверяете мне?» — префектор тяжело вздохнул. «Какие доказательства вам нужны?» «Когда примарх окажется в безопасности, а наши братья на борту...» «Я, может быть, и поверю вам», — сказал бран. «До этого момента вы останетесь здесь». «Вы намерены проводить эвакуацию под обстрелом», — сказал Валерий. «Я велю переправить со своих транспортов столько шаттлов и десантных капсул, сколько поместится на ваших взлетных палубах». «Это было бы неплохо», — сказал Бран. «Будем надеяться, что все они нам понадобятся».